Бабушка рассказывает внучку И сидит там человек и приговаривает Сидит и приговаривает Сидит и приговаривает Сидит, а бабушка, о чё такой ворчун, а? я он не ворчун Судья он <связь> RadioSoul.ru Милиционеры разгадывают кроссворд Как Ночной наряд Экипаж. Не, не подходит. Патруль. не, не подходит. Э -э, пикет. Тоже не подходит. Пост. Да пост совсем не подходит. Постойка-постойка. А, ночной наряд, это же пижама! Чего -то точно? <сíки> <сíки> Откликнутся Зенсин по имени Люда. Людоед. <смех> <смех> мне как-то приснилось, что я Золушка. И стою на боксерском ринге. И подходит ко мне Майк Тайсон и говорит, помни, что после 12-го удара твое лицо превратится в тыкву. Бизнесмен Иванов специализировался на семечках и знал, что у него есть только два врага – милиция и воробьи. Правда, с воробьями можно было договориться.